а ты потом очухаешься, сунешь руку в карман, а бумажник вот он, на месте, цел целехенек. Он согревался этим чувством, не имея душевных сил дать ему имя или определить его объект. Кейс спустился на лифте и нащупал в кармане кредитный чип фрисайда, заменявший ключ. Хотелось спать. Мысль о близком сне немного успокаивала. Лечь на песочного цвета матрас и провалиться в ничто. В номере его ждали вся троица. Безупречно белые спортивные костюмы и трафаретный загар резко диссонировали с прецензиозной мебелью. Чужеродные кляксы на светлом дереве и домотканных драпировках. Девушка, главное, оккупировала плетеный диванчик. Рядом с нею на подушке с флоральным орнаментом лежал пистолет. «Ты Юринг", сказала она, — «вы арестованы». Часть четвертая. Рейд на виллу блуждающий огонек. Глава 13 Вы Генри Дорсет Кейс. Далее последовали год и место рождения, единый идентификационный номер в СОБА и вереницы каких-то имен. Кейс не сразу и понял, что все это прошлое его псевдонимы. Господи, да неужели ты так много? «Вы что, давно уже здесь сидите?» Кейс увидел, как содержимое его сумки разложено на кровати. Грязная одежда и та рассортирована. Сюрикен лежал отдельно, между джинсами и бельем. «Где колодны?» Парни сидели на кушетке, одинаково скрестив руки на груди. На одинаково загорелых шеях одинаковые золотые цепочки. Теперь с близкого расстояния было видно, что вся их юношеская свежесть – подделка. И даже не очень тщательное. Вот, скажем, с кожей на костяшках пальцев хирург не справился. Что такое колодны? Фамилия, под которую она зарегистрировалась. Так где же ваша напарница? Не знаю. Кейс подошел к бару и налил себе стакан минеральной воды. Съехала. Где вы были ночью? Словно, между прочим, девица подобрала с подушки пистолет и переложила его на бедро. Слава богу, уж не целиться не стала. Нарио Жюль Верн. Посидел в барах. Малость поднабрался. А вы? Колени вот-вот подломятся. А минералка теплая и противная. Похоже, вы не очень понимаете свое положение. Вмешался один из парней тот, что слева извлекая из кармана белой в дырочку футболки пачку житан. Вы, мистер Кейс, влипли. Соучастие в заговоре направлено на улучшение искусственного разума. Из того же кармана француз достал золотой данхилл. Зажигалка уютно устроилась в колыбене ладони. Личность, известная вам под именем Армитедж, уже арестована. Корта? Глаза полицейского удивленно расширились. Да, откуда вы знаете его настоящее имя? Зажигалка выкинула крошечный язычок пламени. Не помню, ответил Кейс. Вспомнишь, ласково пообещала девица. Троица представилась как Мишель, Роланд и Пьер. Настоящие-то имена или оперативные клички можно было только догадываться. Пьеру выпала роль злого следователя. Роланд разыгрывал сочувствие, оказывал мелкие любезности. Например, принес пачку Июхуань, когда Кейс отказался от жетана. Изо всех сил подчеркнул, что совершенно не разделяет холодной враждебности Пьера. Мишель же решил, Кейс будет следить за ходом допроса с высокомерной отстраненностью лишь изредка вмешиваясь в его ход. Не было никаких сомнений, что кто-нибудь из них, а может быть и все трое, вёл аудио, а скорее всего даже симстим запись, и всё сказанное в их присутствии становилось уликой. «Улика чего?» – спрашивал себя Кейс, с тоской ощущая, что наваливается отходняк. Зная, что он не понимает по-французски, они переговаривали совершенно свободно, или так только казалось. Кое-что Кейс уловил, имена и названия – Полли, Армитидж, Сенснет. Дикие коты выступали из текучего моря французской речи, как вершины айсбергов. Нельзя исключить, что имена эти произносились специально для него. Моли упоминалась только под фамилией Околодны. «Так вы утверждаете, что вас наняли Диарейда», – неторопливая речь Роланда с прямо-таки липкой назойливостью подчеркивала его рассудительность и что вы не знаете, с какого рода объектом будете иметь дело. А вам не кажется, что это несколько странно? Сможете ли вы в таком случае выполнить необходимую операцию после преодоления защитной системы объекта? Ведь вы же должны исполнить некую функцию, верно? Роланд наклонился вперед, уперся локтями в загорелые колени. Выставил ладони и приготовился выслушивать объяснение кейса. Пьер мерил шагами комнату, От окна к двери и обратно. Кейс решил, что записи ведет Мишель. Его глаза следили за ним непрерывно. Можно мне одеться. Чтобы обследовать швы джинсов, Пьер заставил Кейса раздеться. Теперь Кейс сидел на плетенной скамеечке голый и остро ощущал непристойную белизну недокрашенной ступни. Роланд что-то сказал по-французски. «Нон», – рассеянно набросил Пьер, – «что это он за окном высматривает?» «Да еще в бинокль!» Роланд пожал плечами, а затем он поднял брови и развел руками. Кейс решил, что самое время улыбнуться, прямо как по учебнику, подумал он, глядя на ответную улыбку Роланда. «Послушайте», — сказал он, — «мне плохо. Я принял в баре какую-то жуткую дурь, понимаете? Я хочу лечь. Я от вас никуда не денусь. Вы говорите, что Армитедж тоже арестован? Вот его и спрашивайте». Я же на подхвате. Что я там знаю? Роланд кивнул. А колодны? Она уже работала с Армитиджем до меня. Она просто охранница, самурай, насколько мне известно. А что там мне известно? но ну, вы знаете, что настоящее имя Армитиджи — Корта, заметил Пьер, не отрывая глаз от бинокля. Откуда? Не помню я, равнодушно пожал плечами Кейс. Вроде он сам как-то говорил. Вот же черт. За язык дернул. У всех несколько имен. А вас правда зовут Пьер? Нам известно, на каких условиях вас лечили в Тиби, заговорила долго молчавшая Мишель. И это, пожалуй, первая ошибка у Уинтермьюта. Кейс изобразил на лице полное недоумение. Имя у Уинтермьюта раньше не упоминалось. На основе использованной при вашем лечении методики, владелец клиники получил семь критически важных патентов. Вы понимаете, что это значит? Нет. А то, что хирург из подпольной клиники в Тибасити теперь владеет контрольными пакетами трех крупных медицинских исследовательских консорциумов. Не совсем обычный поворот событий. Это сразу привлекло наше внимание. Мишель скрестила загорелые руки на маленьких острых грудях и откинулась на пеструю подушку. Сколько же ей лет-то? Говорят, возраст всегда читается по глазам. Однако Кейс никогда не понимал, что там можно прочитать. Из-за розового кварца очков Джули Дина глядели равнодушные глаза десятилетнего летнего ребенка. Ничто, кроме костяшков пальцев, не выдавало возраста Мишель. Мы проследили за вами до муравейника, затем потеряли и снова обнаружили, когда вы покидали Стамбул. От этого момента мы пошли назад и выяснили, что именно вы спровоцировали панику в Сенснете. После этого корпорация обеспечивала вам всю возможную помощь. Они провели у себя инвентаризацию. В ходе ее обнаружили, что пропал конструкт личности Макоя Поли. В Стамбуле, почти извиняясь, добавил Роланд. Все было совсем просто. Эта женщина нарушила контракт Армитиджа с секретной полиции «А затем вы появились здесь», — сказал Пьер, пуская бинокль в карман рубашки. «Мы очень обрадовались. Возможности позагорать...» «Вы прекрасно понимаете, что мы имеем в виду», — сказала Мишель. «И будете притворяться дурачком, только усложните свое положение». Вопрос экстрадиции решен еще не до конца. Вы поедете с нами так же, как и Армитидж. Но вот куда мы направимся? В Швейцарию, где вы окажетесь просто мелкой сошкой в суде над искусственным интеллектом? Или в собо, где можешь доказать, что вы участвовали не только во взломе и ограблении банков информации, но также и в провоцировании общественных беспорядков, которые стоили 14 невинных жизней. Так что выбирайте». Кейс вытянул из пачки сигарету. Пьер услужливо щелкнул золотым данхелом. «И станет ли Армитидж вас покрывать?» Вопрос прозвучал одновременно со щелчком блестящих челюстей зажигалки. Голова Кейса раскалывалась. Лицо Пьера плыло и корежилось, словно отраженное в грязной луже. «Сколько вам лет, босс?» «Достаточно, чтобы понять, что ты спекся, попал в глубокую задницу, и теперь прямиком гремишь за решетку». «Один момент», — сказал Кейс и затянулся. А затем выпустил в лицо Тьюринг Копом струю дыма. «А как у вас крутые ребята с полномочиями? Не следовало ли вам пригласить на эту дружескую беседу службу безопасности Фрисайда? Тут же вроде их территория, верно?» Худое мальчишеское лицо промрачнело. Темные глаза сузились. Кейс напрягся в ожидании удара, но Пьер только пожал плечами. «Это неважно, вмешался Роланд. «Ты поедешь с нами. Нам не привыкать к неопределенности законов. Договоры, согласно которым работает наш отдел, гарантирует нам большую гибкость. Да и сами мы проявляем гибкость, если этого требует ситуация». Маска дружелюбия внезапно исчезла. Теперь глаза Роланда стали такими же жесткими, как у Пьера. Ты хуже, чем просто дурак. Мишель встала, по-прежнему сжимая в руке пистолет. Тебе плевать на судьбу человечества. Тысячи лет люди мечтали о договоре с дьяволом. И только сейчас это стало возможным. Ну и сколько же тебе заплатят? За какую цену согласился ты помочь этой твари освободиться и вырасти? В голосе Мишель звучала всепонимающая усталость невозможно «Невозможные девятнадцатилетние девушки!» «Одевайся! Ты поедешь с нами!» «Ты и этот тип, который ты называешь Армитеджем!» «Вернетесь с нами в Женеву, чтобы дать показания в суде над искусственным интеллектом!» «Иначе мы тебя убьем! Прямо сейчас!» Мишель подняла пистолет, блестящий черный вальтер, со встроенным глушителем. «Одеваюсь, одеваюсь!» – пробормотал Кейс и заковылял к кровати. Ноги так и остались ватными и неуклюжими. Господи, да неужели в этом барахле осталось ни одной чистой майки? Тут рядом наш корабль. Мы сотрём конструкт поле импульсным излучателем. «Сенснет будет в экстазе», — сказал Кейс. «А заодно сотрёте и все улики, находящиеся в памяти Хасаки. А других у вас нет». Ничего подобного. Это только избавит их от обвинения и в изготовлении и хранения этой штуки. Кейс натянул через голову рубашку. Увидел на караване сюрикен, безжизненный кусок металла, свою звезду. Он поискал в себе недавнюю ярость, но ярость эта куда-то пропала. Самое время поднимать лапки, плыть по течению. А тут еще эти капсулы с ядом. Опять мясо пробормотал он. В лифте Кейс подумал о Молли. Она, наверное, уже в блуждающем огоньке, гоняется за ривьерой. А за нею самой, вероятно, тянется Хидео, тот самый, по-видимому, клонированный ниндзя. Из байки Фина тот, что приходил за говорящей головой. Кейс прислонился лбом к матово-черному пластику стенной панели и закрыл глаза. Конечности казались старыми, кривыми деревяшками, разбухшими после дождя. Под яркими зонтиками среди деревьев подавали ленч. Роланд и Мишель вернулись в прежние свои роли и весело заговорили по-французски. пьер держался сзади. Мишель, скрыв оружие под перепрошенной через руку белой прусиновой курткой, упирала ствол пистолета Кейсу в ребра. На лугу петля между столиками и деревьями, Кейс гадал, решится ли Мишель стрелять. Если он возьмет вот сейчас, да и упадет от усталости. По краям поля зрения дрожали какие-то черные лохмы. Кейс посмотрел на раскаленную добела структуру системы Лада Ачисон и увидел, как на фоне искусственного неба грациозно порхает огромная бабочка. Лук кончался крутым обрывом. Там за ограждением теплый воздух, поднимающийся от дезидираты, шевелил траву и головки полевых цветов. Мишель отбросила с глаз прядь коротких темных волос, показала пальцем вдоль и сказала что-то Роланду по-французски. Ее голос звенел неподдельным счастьем. Кейс взглянул, что она там показывает, и увидел изгибы искусственных озер, белое сверкание казино, бирюзовые прямоугольники сотен бассейнов, тела купальщиков, крошечные бронзовые иероглифы. Все это держалось на искривленном корпусе Фрисайда благодаря искусственной гравитации. Они прошли вдоль ограждения к изящному железному мостику, перекинутому через дезерату. Мишель подталкивала кейса стволом Вальтера. «Полегче. Я быстрее просто не могу». Грациозная бабочка спикировала в тот самый момент, когда они подходили к середине моста. Спикировала с выключенным электродвителем. Абсолютно бесшумно никто ничего не заподозрил, пока черный углеволоконный пропеллер не снес Пьеру верхнюю часть черепа. На мгновение все потемнело. Самолетик заслонил лада асчетсанское солнце. Кейс почувствовал на затылке горячие брызги крови, а затем кто-то сбил его с ног. Кейс перекатился и увидел, что Мишель лежит на спине, подтянув колени к груди, и двумя руками целится из Вальтера. Зря стараешься, с неправдоподобной яростью пронеслось в голове. Она пыталась сбить хищное механическое насекомое, а потом Кейс побежал. Достигнув первого дерева, оглянулся и увидел несущегося вслед Роланда. Еще он увидел, как хрупкий биплан снес железные перила моста. Сплющился в гармошку, перевернулся и рухнул вниз в ущелье Дезидераты, увлекая за собой девушку. Роланд даже не оглянулся. Белое лицо окаменело, зубы оскалились. Он что-то держал в руке. Роланда убил садовый робот. Он бросился на сотрудника регистра Тьюринга, когда тот пробегал мимо того же дерева. Из аккуратно подстриженных кустов черно-желтый в косую полоску краб. «Ты их убил», задыхаясь от быстрого бега, бормотал Кейс. «Что ж ты, паскуда, делаешь? Ты же всех их убил!» Глава 14 Небольшой состав мчался по туннелю со скоростью 80 км в час. Кейс сидел с закрытыми глазами. Душ помог прийти в себя, но от вида розовой открою крови пьера воды, текущей по белому кафельному полу, его вытошнило, вытошнило подчистую, до желчи. По мере сужения веретена тяготение слабела. Живот Кейса негодующе бурчал. На пристани его ждал аэрол со скутером. «Кейс, у нас тут заморочки!» Голос в наушниках тихий, еле слышный. Кейс нажал подбородком на регулятор, прибавил громкость и всмотрелся в лицо Аэрола, скрытой Александровым забралом. «Мне нужно попасть на Гарвея». «Ладно, пристегнись, брат. Только Гарвей в плену». Вернулась яхта, та, что приходила раньше. Она намертво заблокировала Маркуса Гарвея. «Тьюринг? Что значит приходила раньше?» Кейс забрался на скутер и начал пристегивать ремни. «Да японская яхта!» Привозила тебе посылку. Армитидж. При виде Маркуса Гарвея в голове у кейса завертились беспорядочные образы ос и пауков. Маленький буксировщик пленул к серой груди гладкого, насекомоподобного корабля, в пять раз превышавшего его длиной. В ослепительном, не никакой атмосферам свете солнца, с неправдоподобной отчетливостью, вырисовывались клешни захватов вцепившуюся в латанный перелатный корпус горвея. Светлый гофрированный шлюз благоразумно огибал двигатели буксировщика и присоединялся к кормовому люку. Во всей этой конструкции было нечто непристойное, хотя она и навевала мысли о скорее о кормлении, нежели о сексе. А что с Мелкомом? С Мелкомом всё прекрасно. По трубе никто не ходил. Пилот яхты только поговорил с ними. «Отдохни», — говорит. Когда они гибали серый корабль, Кейс прочитал под вытянутой гроздью японских иероглифов большие ярко-белые буквы – «Ханива». «Что-то это мне не нравится. Сваливать надо отсюда. И чем скорее, тем лучше». Мелком говорит то же самое, но вот горвей он далеко не уйдет. Пройдя передний шлюз и сняв шлем, Кейс услышал пулеметные очереди сионитского жаргона. Мэлком говорил с кем-то по радио. «Аэрол вернулся на рокер», — сказал Кейс. Мэлком скосил глаза, кивнул, даже не запнувшись, в очередной фразе. Перепутанные косички пилота торчали вверх, напоминая то ли змей на голове медузы-горгоны, то ли какие-то диковинные водоросли. Кейс осторожно проскользнул над этими зарослями и начал снимать скафандр. На Мэлкоме красовались ярко-красные наушники, Он прикрыл глаза и сосредоточенно наморщил лоб, вслушиваясь в голос собеседника и утвердительно кивая. Одежда праведного пилота состояла из драновых джинсов и старой зеленой нейлоновой куртки с оторванными руками. Кейс запихнул красный скафандр санью в грузовой гамак и забрался в страховочную сетку. «Слышь, что дух говорит, брат», — сказал Мелком. «Компьютер только и знает, что тебя спрашивает». А кто там на яхте? Тот же Японец, что и раньше. А теперь с ним еще и этот, твой мистер Армитедж прилетел с Фрисайда. Кейс надел дерматроды и вошел в киберпространство. Дикси. Матрица предстала перед ним в виде розовых сфер стареплавильного комбината в Секиме. Ну что ты там чудишь? До меня доходят жуткие истории. Содержимое Хасаки один к одному скопированного в машины, стоящему на борту яхта твоего босса. Чистый атас. На тебе что, тьюринги повисли? Да, но Уинтермит их убил. Только не надейся на долгую передышку. Их же как собак нерезных. Прибегут как миленькие. И не втроём, а целой шоблой. Зуб даю, все их деки слетели сейчас на наш сектор решетки, как мухи на теплое дерьмо. А твой драгоценный начальничек приказывает начинать. «Давайте», — говорит, — «и сейчас же». Кейс набрал координаты фрисайда. «Ну-ка, Кейс, отодвинься на секунду». Матрица расплылась и снова замерла. Скорость и точность, с которыми Флетлайн провел сложеннейшую серию переходов, вызвали у Кейса дрожь зависти. «Ни хрена себе!» «Не забывай, старик, я же классно работал при жизни!» Пальцы так мелькали, что глазами не уследишь. Вот это что ли? Слева большой зелёный прямоугольник. Верно сечёшь. Ядро банка данных корпораций ТСЕ Эшпул СА. А лёд их создан двумя дружественными искринами. Думаю, ничем не хуже любого армейского. Адский лёд-кейс. Чёрный, как могила. Гладкий, как стекло. И оглянуться не успеешь, как он поджарит мозги. А если мы приблизимся чуть поближе? Он засунет нам трассеры в жопу, и по штуке за каждое ухо. Так что совет директоров ТСЕ Эшпулов будет знать и размер твоей обуви, и длину твоей письки. У меня на это вообще не стоит, а тут еще тьюринги. Слушай, можешь лучше отвалить? Возьму тебя с собою. Ты что, без балды? Не хочешь даже посмотреть, что может эта китайская программа? Ну, в общем-то, Кейс окинул взглядом зеленые стены ТСЕ Эшпуловского льда. «Ладно, хрен с ним. Поехали!» «Вставляй кассету!» «Эй, Мелком!» — сказал Кейс. «Выйди из Матрицы!» «Я просижу с дерматродами на голове часов, наверное, восемь подряд!» Мелком снова курил. Кабина утопала в клубах дыма. «Я не могу сходить в носовой отсек!» «О чем разговор?» Сионит сделал сальто вперед, порылся в сетчатые на молнии сумки и достал оттуда длинную свернутую в бухту прозрачную трубку, присоединенную к какой-то штуке, запечатанной в стерильный пузырь. Устройство это, именовавшееся техасским катетером, Кейсу совершенно не понравилось. Кейс вставил в прорезь кассету с китайским вирусом, немного посидел, вздохнул и дожал ее до упора. «Окей», — сказал он, — «все готово. Послушай, Мелком, если что-нибудь будет не так, Возьми меня за левое запястье. Я почувствую. А еще я надеюсь, ты выполнишь все, что тебе скажет Хосака. Хорошо? Будь спокоен, брат. Мелком запалил свежий косяк. И прибрав вытяжку. Не хочу, чтобы это дерьмо действовало на мои нервные трансмитеры. У меня и так отходняк. Мелком ухмыльнулся. В пуп и в гроб, простынал Флетлайн. Ты только посмотри. Вокруг них разворачивался китайский вирус. Многоцветная тень неустанного движения, бесчетные полупрозрачных завес. Он вздымался над ними, заслоняя горизонты киберпространства, необъятно огромный, каждую секунду-другой. «Здоровая мамашка!» – одобрил Флетлайн. «Посмотрю, как там Молли!» – объявил Кейс и щелкнул сим переключателем. Невесомость. Ощущение напоминало ныряние в абсолютно прозрачной воде. Молли плыла по широкой трубе из серого лунного бетона, освещенной через каждые два метра, белыми неоновыми кольцами. Связь была односторонняя. Говорить с нею Кейс не мог. Он вернулся в киберпространство. Да, старик, программка зашибись. Величайший после хлеба, нарезанного ломтиками, плод гения человеческого. Это фиговина, она же невидимая. Я только что посидел секунд 20 на той маленькой розовой коробочке. В четырех шагах от Тесье Эшпловского льда посмотрел, как мы выглядим со стороны. А никак. Нас просто нет здесь. Кейс отыскал взглядом упомянутую розовую конструкцию. Стандартный коммерческий блок. И осторожно к ней приблизился. Может быть она бракованная? Может. Но вряд ли. От нашей красавицы за километр несет военными разработками. И она навехонькая, только что из магазина. И никто ее не видит. Если бы нас заметили, посчитали бы за китайских диверсантов. Но никто и в ус не дует. Возможно, даже обитатели блуждающего огонька. Кейс посмотрел на гладкую стену, прикрывавшую блуждающий огонек. Ну что ж, сказал Флетлайн, тоже ведь плюс, верно? Да, возможно. Кейс болезненно сморщился от запредельного холода в позвоночнике. Конструкт снова смеялся. Я тут проверил Куанг-11. Никогда не укусит за пятку, если ты, конечно, его хозяин. Парень очень вежливый, будто и впрямь китаец. Всегда готов помочь. К тому же вполне прилично изъясняется по-английски. Ты слышал о медленных вирусах? Нет. А я как-то слышал. Правда, в самых общих чертах. Но как раз они-то и характеризуют Куанга. Тут не какой-нибудь там сунул-вынул и бежать, а скорее взаимодействие со льдом, настолько медленное, что он его не ощущает. Фронт логической системы Куанга вроде как прилипает к атакуемому объекту, а затем подключаемся мы, и снова программа начинает крутить вензеля вокруг льда. Мы с ним срастаемся, как сиамские близнецы, а система ничего даже не подозревает. Флетлайн снова рассмеялся. Уж больно ты сегодня развеселился. Понимаешь, этот твой смех вроде как раздирает мне позвоночник. Весьма сочувствую, сказал Флетлайн. Но нам, покойникам, просто необходимо смеяться для повышения жизненного тонуса. Кейс щелкнул сим-стим переключателем и очутился среди спутного металла и запаха пыли. А подушечки и ладони скользили по глянцевой бумаге. Позади что-то с шумом рухнуло. Да ты успокойся, сказал Финн. «Расслабься!» Кейс лежал в раскорячку на куче пожелтевших журналов, а вокруг во мраке метро «Гологрефикс» светилась галактика белозубых девичьих улыбок. Кейс вдыхал запах старых журналов и ждал, пока успокоится сердце. «Уинтермьют», — сказал он. «Да», — послышался сзади голос Финна. «В самую точку!» «Мать твою!» Кейс сел и потер запястье. «Да брось ты, сказал Финн. «Появляясь из чего-то вроде ниши с нагармождением хлама, так ведь для тебя удобнее». Он достал из кармана пиджака Парча Бартагаса и закурил. Мастерскую наполнил удушливый дым кубинского табака. «А ты бы хотел, чтоб я появился перед тобой, как горящий кустарник в Матрице?» «Не волнуйся. За время твоего отсутствия там ничего не случится. Часть здесь займет всего пару секунд реального времени». «А ты никогда не задумывался...» что твои появления в виде знакомых людей действуют мне на нервы. Кейс встал, стряхнул с черных джинсов пыль, оглянулся на грязные окна и закрытую наружную дверь. А там что, Нью-Йорк? Или больше ничего? Ну, протянул фин это вроде как с деревом. Упало в лесу, где его никто не слышал, так трещало оно или нет? Он широко усмехнулся, продемонстрировав огромные желтые от никотина передние зубы. И снова затянулся. Иди прогуляйся, если хочешь. Все на месте. Во всяком случае, все, что ты когда-нибудь видел. Это воспоминание Понятно? Я выкачил их из тебя, перетасовал. И запустил обратно. У меня не настолько хорошая память. Кейс огляделся. Затем он посмотрел на свои руки. Попытался вспомнить, как должны выглядеть линии на ладонях. Но не сумел. У всех хорошая память. Финн бросил окурок и раздавил его каблуком. Только не все умеют ею пользоваться. Художники те умеют, особенно хорошие. Если ты сравнишь окружение с настоящей мастерской Финна в южной части Манхэттена, отличия, конечно же, будут, но не такие большие, как можно было бы ожидать. Твоя память голографична. Финн подергал себя за ухо, в отличие от моей. А что это значит голографично? Он вспомнил о Ривьере. Голографическая парадигма. Лучше, что придумают люди для описания структуры своей памяти. Но вы так и не сумели ее толком использовать. Фин шагнул вперед, задрал голову и внимательно посмотрел на кейсы. В противном случае меня бы, скорее всего, не было. Что ты хочешь сказать? Я хочу вам помочь, пожал плечами Финн. Обтрепанный твидовый пиджак слишком для него широкий, косо обвис. Зачем? потому что вы мне нужны. Снова показались большие желтые зубы. А я нужен вам. Дерьмо собачье.